Глава двадцать девятая. Я сидела у новенького томографа в новеньком же кресле врача. Блаженно положив ноги на кушетку и усиленно решала извечный вопрос, что делать. Глаза слезились от яркого искусственного освещения. Пришлось их закрыть. И сразу потянула в сон. Может, правда, поспать немного. Закралась в голову мысль. стряхнула с себя сонное наваждение. Не до отдыха мне. Это как не до отдыха. Тут же возмутился внутренний голос. «Ты же только полчаса назад отпустила последнего пациента с вечернего приема. Ночь за окном, спят усталые игрушки». «Да уж», — усмехнулась я, поднялась с кресла, любовно погладила томограф и решительно вышла из кабинета. Клиника опустела, и странно было слышать шум собственных шагов по коридору, пусть даже и приглушенных. Приемная пустовала. Леночка догуливала последние дни отпуска, поэтому пирожками с кофе меня кормить было некому. И к концу дня кружилась голова и одолевала слабость в ногах, напоминая, что в общем-то неплохо бы и поесть. И отмахнулась от справедливых взываний организма. Прошла в свой начальственный кабинет, чтобы наконец сделать очень важный для себя звонок. Затаив дыхание, положила перед собой телефон. А может завтра позвонить? Лениво промелькнула трусливая мыслишка. «Поздно уже сегодня. Неудобно как-то». Зажгло огнем щеки. Резко повлажнили ладони. Длинно выдохнула. Набрала нужный номер и... Тут же сбросила вызов. «Не могу заставить себя позвонить Гранитову. Не могу и все». Кусая губы, вскочила из-за стола и заметалась по кабинету. «Да что со мной происходит, в конце концов?» Но я понимала. Что-то определенное происходит. Еще бы разобраться, что. Я усмехнулась. Почему я с ним так странно разговаривала там, за рестораном на скамейке? В душу полезла, разглядывала бесцеремонно. Про себя ему всякую ерунду плела. Как будто ему интересны мои проблемы. Мало того, на комплименты напросилась. Именно напросилась. Иначе с какого бока он заявил, что ему нравлюсь? Господи. Неужели он решил, что я к нему неравнодушна? Наверное, решил, раз на другой день прислал мне роскошный букет пионов, а через день позвонил и пригласил на гастрольный концерт очень популярного певца, куда билеты достать было практически невозможно. Я под каким-то надуманным предлогом отказалась. То, что билеты на концерт популярного певца раскупили еще месяц назад, мне сообщила Анюта которая фанатела от артиста и вылила на мою голову в ведро возмущения, что только такие ненормальные, как я, отказываются от таких подарков судьбы. «Вот уж подарок судьбы», – пренебрежительно фыркнула я, – «еще приедет не раз за такие-то бабки». «Дура ты, Дашка, как есть дура!» «И еще тупая, к тому же!» – ангельским голосом резюмировала свое мнение обо мне любимая подруга. «При чем здесь певец? Я про твоего гранитого говорю. Похоже, ты его в лотерею выиграла». «Сама ты дура», – возмутилась я. «Нужна я ему. Как ты могла про меня такое подумать? Я даже еще не в разводе». «Ничего, скоро разведешься», – оптимистично успокоила Анюта. «И вообще», – психанула я, – «мы деловые партнеры». «Сегодня деловые, завтра половые». Философски спрогнозировала подруга, задумчиво пожав субтильными плечиками. Чфу на тебя!» Окончательно разобиделась я и позорно разревелась. Конечно, Анюта попросила прощения, и мы помирились. Гранитов еще звонил раза три, а потом перестал. Я недели две со страхом смотрела на входную дверь кабинета. А вдруг придет, да еще опять с букетом. А если она думает пригласить куда-нибудь? Нет, я хорошо к Роману относилась, он казался мне порядочным. Да и красавец, что уж скрывать, только смотрел на меня как-то странно. И вообще, вот, например, сказал, что я ему очень нравлюсь. И как мне это расценивать? Подкат? Так я вроде повода особо не давала. Ну да, возможно, вела неуместные разговоры, в душу лезла. Но никаких намеков на сближение от меня и в помине не было. Заставила себя вернуться за стол и с тоской уставилась на телефон. «Нет, на повторный звонок Гранитова у меня не хватит смелости. Домой поеду». Илюша заждался и вздрогнула от громкой мелодии входящего. «Гранитов!» В рукавом блузке вытерла испарину со лба. «Добрый вечер!» раздался чуть встревоженный голос Романа. «Ты мне звонила?» Он запнулся. «Здравствуй», – неуверенно произнесла в трубку. «Звонила, но сейчас уже поздно», – трусливо заюлила я. «Может, перенесем разговор на завтра?» «Нет, давай сейчас». «Извини, не смог ответить сразу». Мойву прогуливал, а телефон на кухне бросил. «Хорошо», – вздохнула я и быстро заговорила. «Роман, у меня проблема», – но он не дал мне продолжить. «Ты где?» Клинике, у себя в кабинете!» «Я подъеду, прогуляемся и заодно поговорим!» Организм выразил протест бурным урчанием желудка. Протест я проигнорировала. «Хорошо», — согласилась с Гранитовым. «Подожду тебя возле машины!» Я задумчиво прохаживалась возле машины. «Интересно, а где Роман живет? В центре города, как и я? Или на южной окраине, в новых спальных районах?» «А может, за городом?» Зябко поежилась и запахнула куртку. Август приближался к концу. Вечером резко холодало. С реки, пересекавшей город, ползла сырость, но воздух поражал прохладной свежестью. Перевела взгляд на проспект. Зрелище завораживало. Плотный поток автомобилей с ярко мерцающими фарами платно докатывался до огромного моста и переливался по нему из одной части города в другую. Красиво. Но любоваться совсем некогда. Проблемы одни проблемы. Давно ждешь? раздался за спиной голос Гранитова. Прости, но на мосту пришлось постоять в пробке. Правда, недолго он протянул мне красивую цветочную композицию в корзинке. Это тебе! Уткнулась лицом. Пахло терпким цветочным ароматом. Какая прелесть! прошептала растроганно. Спасибо! А как ты угадал, что я обожаю цветочные композиции? Да никак, рассмеялся он. Не рискнул дарить в очередной раз розы. И пионы уже дарил. Он сверкнул белозубой улыбкой. Прищуренные глаза мягко светились в окончательно сгустившихся сумерках. Я отвела взгляд. Роман, зря потревожила тебя. Мы бы все по телефону обсудили. Нет, ты устала и голодна. Я же вижу. «Поехали!» – он подставил согнутую в локте руку. «А как же моя машина?» – растерялась я. «Ничего с ней не случится. А вот с тобой, голодный, чуть живой от усталости, что угодно может произойти. А за рулем особенно!» Он повел меня к своему кроссоверу и помог устроиться на переднем сиденье рядом с собой. На заднем пристроил цветы. «Значит так!» – он плавно тронулся и свернул к проспекту. «Едем в ресторан, потом гуляем по набережной и...» «Нет, Роман, извини», – перебила невежливо. «В ресторан в следующий раз. Давай поговорим о делах в машине, хорошо? И ты отвезешь меня домой. Утром на такси до клиники доберусь. Ты обязательно должна сначала поесть. Потерпи немного, можешь пока подремать». Роман прибавил скорость. «Я действительно того и гляди рухну», – молча согласилась с ним. Глаза закрылись сами собой, и я задремала.